Глава 38. О временах мирных. Часть 3. Мы с Каламити пролечили через открытое окно на второй этаж домика Флаттершай. Как только я почувствовал пол под ногами, то левитировало в левятремеде, прикрывая свою мордочку. Глаза слезились от вони. внутри хижина оказалась ужасно грязной. Спальня была намеренно уничтожена. Кровать, на которой еще видна была резьба в виде бабочек, была выжжена разбитым фонарем. Сгоревшие остатки использовались как туалет. Неоднократно. Картины были сняты с полока разбиты, книги осквернены, камин заполнен грудой черепов, на некоторых еще разлагались остатки плоти. Гниющие тушки мелких зверьков свисали со стропил. Что-то похожее на голубоватый плющ скарабкалось по стене и обвело стропило прежде чем засохнуть. Я подозревала, что рейдеры отравили землю, убили все растения и всех животных, которым не посчастливилось попытаться найти здесь еду или воду. Вильвет Ремиди бросилась к окну и ее вывернула. Я чувствовала отвращение, но не только из-за того, что видела и ощущала, но еще потому, что сама не была у окна, делая то же самое. Вильвет Ремиди отодвинулась от окна, когда снизу донеслись голоса. «Хочешь ножик? Маленькому Баки не нужен ножик!» Жестокий кобылий голос разразился смехом. Ох, дай ребенку нож! проворчал жеребец. Станет гораздо интереснее! Я медленно поползла к лестнице, каламити впереди меня. Запомните, детишки! сказал третий голос насмешливо, когда я достигла перил и глянула вниз. Комната внизу была заполнена старыми ржавыми клетками. Большинство пустовало, но приблизительно полдюжины жеребят было заперто внутри нескольких из них. Взгляды всех были направлены в центр комнаты. В глазах был ужас. Некоторые плакали. Центральная часть пола была вырвана. Две кобылки и жеребенок находились в дыре, окольцованной спутанной сетью ржавой колючей проволоки. Одна из кобылок валялась в грязи, истекая кровью из многочисленных ран. Кусок плоти с гривы был вырван из ее головы. Жеребчик выглядел потрепанным и тяжело дышал, стараясь не касаться пола одной из передних ног. И он, и оставшаяся кобылка дрожали. Слезы бежали по их юным мордочкам. Рейдеры собрались вокруг своей грубой, домашней версии ямы, куря, выпивая и валяясь на мебели, украшенной костями пони. «Тот, кто выживет, получит обратно тела родителей!» «Бах!» «Да как вы смеете!» — закричал Вильвет Ремеди, поворачивая боевой дробовик ко второму рейдеру, когда первый упал. «Пустошь недостаточно тяжела! Недостаточно больна!» «Без вас, монстров, делающих ее еще хуже?» «Бах!» Второй выстрел разворотил заднюю ногу и бок второго рейдера. Он с визгом обрушился в лужу крови. «Да еще и в доме Флаттершай!» В льве накинула свой щит на детей, продолжая спускаться по лестнице, пылая безудержной яростью. Я наблюдала, застыв на месте. «Я оторву твою башку и выложу на блюдце!» — прокричала рейдерша, ныряя за своим полицейским дробовиком. «Бах!» Наша врач с дробовиком... Разорвала в клочки грудь раненого рейдера. — Как посмели вы стать такими ублюдками? Снаружи были слышны взрывы вперемешку с беспорядочной стрельбой. Стилхуфс отвлекал противника. Рейдерша крутанулась с полицейским дробовиком в зубах, встречаясь глазом с дулом боевого дробовика Ревелетри Меди. Она замерла, глядя в черную дуру своей смерти. Нашу единорожку трясло от ярости. — Я никогда раньше не убивала пони! — сказала она. Ее мягкий голос был усилен заклинанием. «Это ее собственная арба», — внезапно подумала я. На ее стороне было то, что никто и никогда не усомнится в мерзости пони, которых она искореняла. По крайней мере, она спасала детей, а не травмировала их. «Бах!» — Вильвет опустил дробовик, отвернувшись от обезглавленного тела третьей рейдерши. «И я уверена, что все еще не убила!» «Я не хотел!» — ревел жеребенок по имени Баки. — Я... я не хотел. Они заставили меня сделать. Я не хотел делать ей больно. Кобылка с разбитой головой лежала мертвая. Она скончалась раньше, чем мы добрались до нее. Пилетремедия обняла малыша, пытаясь успокоить его, как могла, хотя и выглядела сама не меньше шокированной. Мы спасли девять жеребят. Еще трое были снаружи. Один из них, жеребенок с черной шкуркой, свернулся калачиком в глубине клетки, так что даже Каламити не сразу его заметил. К нашему удивлению, он был Пегасом, правнуком даши по имени Радар. Каламити слышал об этом пегасе изгоя. «Он был последним из тех, кто послал Анклав куда подальше!» — сказал мне. «Пока я не сделал то же самое!» Я возложил ответственность за охрану и защиту ребят на плечи трех молодых героев. Двор хижины был заставлен фургонами, набитыми клетками. Теперь было понятно, как рейдеры перевозили сюда детей. Их можно было использовать как легкобронированный транспорт. Я заметила, что молодой жеребец переходил с полицейским дробовиком. После того, как Каламити отремонтировал его, дробовик стал по-настоящему достойным оружием. Даже лучше оружия вельвет. Они вполне могли добраться до Новую плузы если, конечно, никуда не надумают сворачивать. Новая Плуза была не лучшим местом, в которое можно было отправить беженцев, но больше по ничего не было. Узловая станция Р-7 слишком далеко, а единственным городом ближе ее... Была республика, но они не могли туда вернуться. «Мне жаль, что я не могу пойти с вами», — говорила я янтарной кобылке, понимая, что так и не узнала ее имени. «Но мы действительно должны идти». Она кивнула. «Спасибо! Героиня пустоши гордилась бы вами!» Я косо посмотрел на нее краснее. «Я... <кхм> да, надеюсь на это». Я ударила копытом о землю. «Ага». А кто-нибудь говорил вам, что вы очень милая, когда краснеете? спросила она, затем поцеловала меня в щечку и понеслась к своим друзьям, пытавшимся уговорить же и кобылок зайти в фургон. Я заморгала мысленно возбудившись. Через полчаса фургон тронулся, буксируемый двумя нераненными молодыми героями. Стилховс позаботился о том, что находившиеся снаружи рейдеры не навредили им, И они направились в новую Эпплузу с историей о героизме и невероятной силе рейнджера Джек. Я почти чувствовал теплоту, исходившую от Стилхуза. Он выполнил клятву Джек, и он знал это. У меня появилась надежда, что благодаря этому его душевные раны наконец-то начали затягиваться. Я обернулась и взглянула на Вельвет. Она неплохо держалась, пока фургон отправлялся, но как только я взглянула на нее, она задрожала, а затем рухнула, зарыдав. Каламити еле успел поймать ее. «Почему все так ужасно?» — рыдала Вильвет. «Как эти эти создания могут быть пони?» Я в землю, думая о том же. «Мы сражаемся, калечимся и стекаем кровью, ради того, чтобы сделать Эквестрию лучше», — выговаривала Вильвет, утнувшись лицом в шею Каламити. «Но нельзя разобраться с проблемой, пока не избавишься от ее причины». Я подумала о Розовом Облаке. «Но... но у рейдеров нет причины». Нет причины быть такими ужасными вообще никакой! Солнце уже заходило, когда Каламити посадил небесный бандит на окраине прекрасной долины. Все вокруг нас было усыпано телами мертвых пони и обломками военного лагеря. Одно из знамен красного глаза, слегка обгоревшее, раскачивалось на ветру. Да, Ну, пиздец!» — заявил Каламити, самостоятельно выбираясь из сбруи небесного бандита. Прошлым утром. Он установил механизм быстрого выпуска. Он провел последние несколько часов в поисках этого лагеря. Это был один из пунктов плана, о котором я рассказала ему, прежде чем извлекла свои воспоминания. Записки, которые я оставила самой себе, были очень расплывчатыми. Явно написанными с целью быть ободряющими, но не информативными. В одной из них упоминалось, что нам нужно задержаться здесь, прежде чем лететь в долину. Не знаю почему, но я подозревала, что это имело отношение к тому, из-за чего я пробралась в лагерь Красного Глаза. Близ башни Тенпони. К чему-то настолько важному, что мне пришлось принять праздничную менталку. Я действительно надеялась, что это и правда было настолько важно или нет, учитывая, что те, с кем нам тут полагалось встретиться, были несколько дней уже как мертвы. Большие черные птицы кружили над трупами. Меня чуть не вырвало, когда одна из них выклевала глаза у мертвого бронированного жеребца грязно-коричневого цвета. — Это рано от заклинания ликорнов, — отметил Хус. Двигаясь среди тел, работенка детишек богини. Кровавая резня и ни одного мертвого аликорна. Проклятие. где так думаю, что теперь богини красный глаз даже не притворяется что сражаются на одной стороне, прокомментировал Каламити. Не обязательно, предположил Стелхус. Это мог быть и предупредительный удар. Или, может быть, ей не нравилось, что его армия расположилась так близко. Так или иначе, я сомневаюсь, что у Красного Глаза есть средства мгновенной связи. Значит, есть большая вероятность того, что он еще не знает о случившемся. А когда узнает, то богиня может просто сослаться на нападение существ из Вечно Дикого Леса. — Так да что же делать? — спросил меня Каламити. — План накрылся? — Я... я не знаю, — покачал я головой. — Не у меня это надо было спрашивать. Я смотрел в поисках ксенит. Хм, она снова исчезла. Вельвет лежала, свернувшись калачиком в небесном бандите. Пайерлайт гладила ее своим крылом. — Слушай, если мы все же идем, — сказал Николамити, ты хочешь, чтобы Вельвет осталась здесь со стилхузом. Она сейчас не в той форме, чтобы делать что Я согласилась. Если, конечно, план позволял им здесь остаться. — Ну, луна ее раздери. Куда смылась эта зебра? Я развернулась и тут же отпрыгнула, столкнувшись мордой к морде с нашей полосатой подругой. — То, что нам нужно, все еще здесь. Загадочно сказала она. Ее экзотический голос был тихим и настойчивым. «Нам лучше двигаться быстрее. Я дело детей богини прямо за этим хребтом. Сейчас они разбираются с Гидрой, но эта битва будет недолгой». «Гидра?» «М -м, «Ну, теперь-то до меня дошло, кто растоптал лагерь работорговцев рядом с домиком Флотершай. Делай то, что должна делать, Литл Пип». Я облегченно кивнула. Все шло по плану, хоть меня и шокировали мысли о Гидре. Часть меня очень хотела увидеть эту битву, но я знала, что не могла. Я проверила свои заметки, просто чтобы убедиться, что права. Ну что же, пришло время надеть на глаза повязку. Я подсмотрела. Ничего не могла с собой поделать. Пока Каламетер рассекал воздушный простор над прекрасной долиной, неся со собой наш фургон, я уловила дикий рык гидры. Я просто должна была посмотреть. Ничего же страшного, если одним глазком. В первую очередь я заметила, что была в фургоне одна. Это меня шокировало. Я была уверена, что со мной хотя бы ксенит будет. Я аккуратно подобралась к окну и выглянула наружу. Только смотреть там было не на что. На многие километры протянулась прекрасная долина. На горизонте виднелась в кратер, усеянный тысячами норгончиков. И тут грянул гром, и гидра снова закричала. Теперь стало ясно, что смотрела я не в ту сторону. Я подвинулся к противоположному окну. — Что там за шевеление? — спросил Каламити. Я почувствовал себя виноватой, однако это ощущение было тут же смыто зрелищностью битвы, свидетельницей которой я стала. Одна из Аликорнов лежала окровавленной на земле, вторая находилась в пасти крайне слева головы гидры. Размеры гидры были просто поразительны, она могла без труда проглотить оликорна целиком. Из захлопнутой пасти торчали лишь крылья, вяло трепыхавшиеся с каждым нажимом челюстей. Вокруг гидры Летало еще три аликорна, уклоняясь от смертельных бросков незанятых голов. Но вот одна голова глубоко вдохнула и обдала каким-то газом одну из детей богини за магическим щитом. Он и, похоже, неплохо защитил свою фиолетовую хозяйку, которая подняла крыло и стала крутиться на месте, пока вторая голова не разинула свою пасть, а затем сложила крылья. Вспышка света на месте аликорна и голова гидры взрывается с сочным мясным звуком. Покореженное и сплошь окровавленное фиолетовое тело полетело к земле. У меня просто отвисла челюсть, а ликорн пожертвовала собой и телепортировалась прямо внутрь черепа того монстра. Я быстро вернул повязку на место, весьма благодарная тому, что моя голова была маловата для такого дикого приема. — С возвращением, гости мои! Мои дети поведут вас, так вы могли насладиться присутствием великой могучей богини. Хор голосов поглотил мои размышления, в голове стали ощущаться сильные пульсации. И только они появились, мы совершили посадку. Я ждала. Согласно моим записям, Каламити должен был сказать мне, когда можно будет снять повязку. Я слышала, как он вылезает из уприжи. Слышала, как приближались его шаги. Он остановился прямо за дверью. Мы ждали. Почему мне ответить? А то ты не знаешь, подумала я ей. Литл пип же можно! сообщил Каламити. Я сняла повязку. Прямо на нашем пути стояло две темно-зеленые аликорна. Также я заметила еще с десятки других, окруживших руины Марипони. Они просто стояли. Стояли и смотрели на нас. Безо всяких мыслей. Хотя нет, единомысленно. Меня аж передернуло. «Когда ты закончишь, меня тут уже не будет!» Сказал Николамити, И буквально в каждом его слове ощущалась ярко выраженная неприязнь к этому плану. Я взглянул на него широко открытыми глазами. То, что я пойду к богине одна, я знала. Но вот что мой транспорт уйдет без меня? «Что за дела? Как же я собиралась?» Мой друг Пегас указал мне на груду хлама в стороне. «Вбираться будешь на этом!» Я посмотрела, куда он указал, и заметила нечто розовое, спрятанное в обломках. «Гриффинчейзер-2!» «Хм... А я-то думала, что же с ним стало с тех пор, как мы были волтовны?» «Чаша божественного терпения почти переполнена!» «Да иду уже, иду!» — подумала я. «У меня есть то, что ты просишь!» Только аликорном своих попридержи. В моих записях оставались лишь следующие инструкции: Лум, не включай. Тяни время, жди сигнала. На этот раз аликорны провели меня не в смотровую комнату, а прямо к богине. Я перенесла себя через пыльное озеро ЗВТ и уставилась на парящее между резервуарами лицо. На моем луме были отмечены два зеленых аликорна, что были по бокам от меня. А затем появилась отметка какого-то бесформенного, неуловимого тумана, который, похоже, заполнял большую часть помещений. Я подняла голову и заметила, что над чаном, в который столетия назад, упала Тикси, дымка была ярче всего. Я начала испытывать ужас. Даже когда я говорила с богиней, сообщая ей о своих находках, то знала, что лишь отсрочиваю неминуемо. Черная книга была со мной в сидельной сумке я телом ощущала ее холод, и я принесла ее сюда. Целенаправленно я собиралась отдать ее в копыта самой худшей пони из всех, кто вообще мог получить черную книгу. Целенаправленно. Никаких героических поступков или спасенных жизней не хватило бы, чтобы искупить такое зло. Контроль над погодой! и это все богиня ожидала больше красного глаза. И какую же опасность я может представлять? Ты же сама говорила. что чего бы там красный глаз в Министерстве крутости не искал, это тебе угрожает. Напомнила я Трикси подобной херне. Говоря при этом вслух, потому что общаться одними лишь мыслями было как-то немножко жутковато. Тогда ясно. Этот проект одного понял, и есть угроза, и причем очень хитрая. Поэтому это требует момента божественной задумчивости, Но только момента. О, да! Я вглядывалась, стараясь не излучать недоверие слишком уж сильно. «Или, может быть, его не этот проект интересовал? Расскажи мне все, что ты видел в министерстве крутости. «Ну, тянуть время оказалось не так уж и глупо!» «Тянуть время? Зачем?» «Глупая маленькая Кони, ты не в силах сделать ничего, что могло бы обеспокоить богиню или навредить ей!» стоя там и глядя на аморфное нечто передо мной я начала допускать ее возможную правоту как же проклятие собиралась остановить богиню пристрелить хм. и сколько же мне понадобится патронов к тому же пальба была видимо лишена всякого смысла и столько у меня в сумках не завалялось богинебойные патроны а у нее же был весь арсенал заклинаний аликорна Возможно, даже весь набор заклинаний Трикси, Твайлайт Спаркл, Мозаики и Гештальт вместе взятых. А может, и всех единорогов, что она поглотила. Она могла убить меня одной лишь силой мысли. Это было безнадежно. Да! Ваш маленький нелепный план против богини Безнадежной, богини печкина! ты... Постой, кто? Что? Кто? Что еще, и Филин? Вдруг я вспомнила у Ты думала о ком-то? Да? Подумай о них снова! Упс! Шар-звезду в своем замысле я никак не могла предусмотреть. Неужели я только что прошляпила что-то? Потянуть время. Что ж, попытка не пытка. Я думала о шарах памяти, вспоминала их как только могла. Каждую деталь. Особенно уделяла внимание шару-звезде. Казалось, я часами воспроизводила в голове все произошедшее в контерлоте. Даже когда я чувствовала, что меня окружает все больше и больше аликорнов, я не останавливалась. Я несколько раз прошлась по каждому шару памяти, но каждый раз возвращалась к шару звезде. И когда я делала это, голос богини затихал в моей голове. Судя по всему, эти воспоминания ошеломили ее. Наконец она приказала мне остановиться. Достаточно воспоминаний. Они... они такие уж важные. В глубине души я подозревала, что для нее это были самые важные воспоминания на свете. Но у меня не было времени на проверку своих подозрений. Индикатор на луме, определявший мое местоположение, начал мигать. Но он не писал, где я нахожусь. Как так? Я же стоял на одном месте, не двигаясь, наверное, несколько часов. Он не должен был ничего делать. Индикатор просто мигал, привлекая мое внимание. Наверное, это и есть сигнал. Но... Но что мне теперь нужно делать? И тут он написал мне «Беги! Ксенит установила жарбомбу под Марипони! Твои друзья в безопасности! У тебя 38 минут, чтобы скрыться! Беги!» «Что? Что? Что? Что? Жар Жарбомба! Здесь! Как она сюда попала? Как Ксенит прошла мимо адских гонщиков? Я, конечно, знала, что она хорошо прячется, но это было просто невероятно! Как я могла попросить ее пойти на этот риск?» И сейчас я должна была выбраться из радиуса поражения бомбы на раздолбанной развалюхе? Это же безумие! Почему я стою здесь? Какого хрена я вообще сюда пошла? И откуда у меня была? Пока я паниковала, кусочки плана вставали на свои места. Конечно же, мне нужно было быть очень убедительной. Какая причина приема праздничной менталки могла быть более уважительной, чем выпрашивание у красного глаза жар бомбы? Неудивительно, что он начал сворачиваться после этого. Он перевозил бомбу в другой лагерь. Башня Танпони не была под угрозой уничтожения мегазаклинанием почти неделю. Я обезопасила хомая еще до того, как покинула ее. То, что нам нужно, все еще здесь, сказал Аксенит. Я вспомнила, как выглядела жар бомба в сарае Пинки Бел. Достаточно маленькая, чтобы ее могла передвигать даже кобылка, хотя и с трудом. Я вспомнила, что собиралась поговорить с Гаудой, но я стерла все воспоминания о том, что произошло на утесе разбитого копыта. Блэквинг! Я вспомнила свои слова. Мне нужно кое о чем тебя попросить. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению. Я вспомнила все моменты, когда Ксенит испарялась в пылу сражения. Вспомнила, как ей удалось в тот раз проследить за мной, так, чтобы сообщество Сумерк ее не спалило. Точно. У Ксенит был зебринский плащ-невидимка Блэквинг. И эти плащи-невидимки скрывают все, даже запах хозяина. У тебя 37 минут, чтобы скрыться. Но зачем я тогда взяла... «Не смотри ни в один из шаров, пока ты и я не раздобудешь черную книгу и не доставишь ее до Марипони, написал я саму себе. А потом сказал Акаламити, чтобы он разрешил мне посмотреть шары памяти, которые мы выкупили у торговки прямо перед тем, как отправились к разбитому копыту. Спор между Беллджек и Рерити пронесся в моей голове. «Ты же сказала, что избавишься от этой проклятой штуковины!» Я сказала, что сожгу. Я пыталась, но, как видишь, она не горит. Я даже просила Спайка сжечь ее. Добилась лишь того, что она отправилась к принцессе Серестии. Но все равно надо избавиться от этой штуки. Как? Сомневаюсь, что меньше, чем мега-заклинание может уничтожить ее. И, конечно же, я не собираюсь никому передавать книгу. Она может попасть не в те копыта. Я принесла с собой черную книгу не для того, чтобы отдать ее богине, а чтобы уничтожить раз и навсегда. Раздавить двух рот тараканов одним копытом. Маленькая пони в моей голове нервно скакала кругами, пытаясь перекричать мои мысли. «Бомба! Бомба! Бежим скорее отсюда! Бомба!» «Зема!» «Вот дерьмо!» Я левитировала из сидельной сумки черную книгу и бросил ее в жижу. Всплеск. И вот покоробленная черная кожа книги, подобно поплавку, закачалась на поверхности среди прочего мусора. «Нет, подумай о всех, всех вещах, которые ты сможешь сделать!» Я начала левитировать себя назад, мой разум наконец-то вернулся ко мне. Мне нужно было валить отсюда сейчас же. Ты можешь спасти твой Лайт Спаркл. Мои глаза не отрывались от книги, но маленькая пони в моей голове орала. У меня не было времени на это. Бум! Я задом врезалась в кого-то. Я запаниковала, мое сердце начало бешено стучать, а магия левитации испарилась, уронив меня прямо в лужу порчи. Я развернулась, чтобы увидеть, кто загородил выход. Трипони в броне Анклава заблокировали путь. Перед ними вылетел Пегас цвета сумерек, одетый в гладкую, по-военному элегантную серую униформу. — Приветствую вас, богиня! — начал Пегас, следя за представлением Трикси без особого интереса на лице. — Позвольте мне представиться, я Харбинджер, и я здесь по поручению Анклава. — Это эксперимент! — говорил тогда Каламити о научном проекте, на который мы наткнулись в олд Олны. под руководством Харбинджера, одного из членов высшего совета Анклава. Но богиня сейчас думала о более важных вещах. Дети мои, спасайся, перейдите. Как и я. Я отчаянно искала способ обойти их. Я могла бы перелететь через них, но у них имелись крылья. И я не могла обездвижить их, просто оторвав от земли магии. Можно было попытаться сразиться с ними, но это жан клав. Это как драться с тремя-четырьмя каламити. Я бы без сомнения проиграл. и даже если бы выиграла, то с полученными ранами не смогла бы вовремя спастись. — У тебя 36 минут, чтобы скрыться. — Не нужно никуда бежать, — спокойно заверял богиню Харбинджер. — Мы не собираемся вредить вам. Более того, я пришел сюда, чтобы предложить союз между Анклавом и вами, о богиня. Я застыла с отвисшей челюстью. — Так, стоп, что? На мгновение забыла о бомбе, тупо уставившись на Пегаса. Богиня была за тотальный геноцид. Ее планы на Эквестрию сулили смерть всем пони. И что еще хуже, конец какой-либо индивидуальности. Она была воплощением ужаса. И Анклав собирался заключить с ней союз? «Летите, мои, спасайтесь!» Ладно. Часть меня все же была немного впечатлена богиней. Трикси знала, что вот-вот умрет. И последним ее поступком было спасение Аликорнов. Блять. «Недавно мы заволновались из-за действий пони, именующего себя Красный Глаз», — начал Харбинджер. Мы знаем, что он сражается против вас, и в его планах вас свергнуть. Его манипуляции с башнями представляют прямую опасность для Анклава и его граждан. Его намерение не что иное, как начало войны. О нет, все шло не так. Я тревожно грацевала в луже порчи, осматриваясь в поисках запасного выхода. у богини, если я даже и смогла бы его найти, то не успела бы спастись вовремя. Но армия Анклава... Харбинджер позволил себе смешок. Ну, скажем так... Она внушительна. И если мы объединим наши усилия, то без сомнения сможем разделаться с Красным Глазом и уничтожить угрозу, которую он из себя представляет. Быстро! У тебя 35 минут, чтобы скрыться. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Это очень плохо. Нужно валить отсюда. Сейчас же! И когда Красный Глаз и его заговор перестанут быть угрозой, подытожил Харминджер, ухмыляясь как хитрый политик, вы внизу сможете безраздельно править все Эквестрии. Мы же останемся наверху, где нам не будет ничего угрожать. И мы все познаем мирные времена. Комната наблюдения. Она могла выдержать взрыв мегазаклинания. И она спасла Твайлайт Спаркл ранее. Конечно, она еще и заперла ее в ловушке. Но я буду волноваться об этом позже. Перейдя на галопья телекинезом, подняла себя на один из неразрушенных мостиков и побежала в комнату наблюдения. Что она творит? Упросил Харминджер. Амброзия, за ней! Одна из пегасок в черной броне взмыла в воздух, преследуя меня. Мое сердце бешено колотилось в груди. Я почувствовал странный зуд, расходящийся по моим копытам. «У тебя 34 минуты, чтобы скрыться!» Я кинулась в комнату наблюдения, лихордачно осматриваясь. В прошлый раз эта комната автоматически запечаталась с на взрыв жарбомбы. Но в этот раз бомба находилась прямо под марипони. К тому времени, как ставни закроются, от меня останется лишь обгоревший труп. Но я знала, что Twilight Sparkle не создала бы защитную комнату с таким роковым недочетом. «Должен быть какой-то копытный способ запечатывания комнаты!» «У тебя 33 минуты, чтобы скрыться!» «Стоять!» — приказала Амброзия, как только приземлилась, сложила крылья и рысью вбежала в дверь. Я не обратила на нее внимания, в панике обыскивая все вокруг. «Я сказала стоять!» — требовала бронированная кобылица Анклава. «Замри там, блядь, и стой, или превращу в светящуюся лужу поноса!» «Бомба!» Крикнула я на нее в отчаянии, лихорадочно сканируя глазами все панели и мониторы на предмет хоть чего-нибудь, что могло привести к блокировке комнаты. «Что значит бомба?» — рявкнула она. «О чем ты там мелишь? Я сказала, замри!» Я слышала, как энергомагическое оружие, встроенное в ее броню, активировалось. Облегчение нахлынуло на меня, как только я заметила съемную панель. Я замерла и уставилась на амброзию с улыбкой, в то время как мой рог запылал. Позади меня винты на углах панели выкручивались и падали один за другим. Панель с глухим звуком упала на пол. Это привлекло внимание анклавовской служаки. Она устремила взгляд к панели. Я тоже. Там была красивая красная кнопка с надписью «Нажмите для запуска защитных протоколов комнаты». Я с размаху врезала по ней. «Что ты сделала?» Закричала Амброзия, когда дверь закрылась, а бронированные пластины пришли в движение. Она повернулась, наблюдая за тем, как бронированные ставни закрывались на окнах. Что ты только что сделала? — У тебя 32 минуты, чтобы скрыться. Доброе утро, дети мои! И снова в радиоэфире DJ Pond 3. Угадайте, что я принес вам на хвосте? — Правильно, порцию свежих новостей. Помните яркие свет и раскаты грома в районе прекрасной долины, о которых вы, слушатели, сообщали мне примерно 40 часов назад? Многие из вас говорили, что это было очень похоже на взрыв мегазаклинания. Оказывается, это и вправду был взрыв мегазаклинания. Прямо в самом центре прекрасной долины. Я не знаю о случившемся в деталях, но подтверждаю, что целая куча аликорнов покинула долину за полчаса до взрыва. И также я подтверждаю, что героиня пустоши была неподалеку от прекрасной долины в Паневиле ранее днем. Я еще не знаю, есть ли какая-то связь между этими событиями, но споря на что угодно, что наша дарительница света приложила к этому свои копыта. Конечно, то был не совсем такой свет, который я имел в виду. Обитательница стоила. Мы все молимся за тебя. Я надеюсь, что ты в порядке. Если вы, если хоть кто-нибудь из вас знает немного больше, пожалуйста, сообщите мне как можно скорее. А Что касается странного победения аликорнов после взрыва и появления странных летающих черных пони, могу сказать только. <звуки> Приветствуем вас, жители Квистрийской пустоши. С вами говорит великий анклав Пегасов. Мы перехватили эту радиоволну, чтобы передать важное сообщение всем пони. Не бойтесь. Мы здесь, чтобы спасти вас. Заметка. Максимальный уровень. Добавленная квестовая способность. Прикосновение Порчи 2. Воздействие Порчи изменило вашу физиологию. Вы больше не получаете урон от радиации. Фактически, вы восстанавливаете свое здоровье, пока облучены. Тем не менее... Доза полученной радиации накапливается в вашем организме, как и раньше.